О Генри из сборника «Горящий светильник». У каждого свой светофор. Где-то в глубинах большого города, там, где выпавшая в осадок муть постоянно вечно сбивается, встретились молодой Мюррой с капитаном, и они подружились. Оба оказались на такой прочной мели, какую и представить себе трудно. Оба скатились, По крайней мере, со средних высот респектабельности и социальной значимости. И оба они были типичным продуктом, чудовищной и весьма специфичной в социальном отношении системы. Капитан уже не был капитаном. Один из внезапных моральных катаклизмов, которые время от времени сотрясают город, сбросил его с высокой и престижной должности в департаменте полиции сорвал кокарду с фуражки и пуговицы с мундира, перекинул в руки его адвоката в солидные куски имущества, которые его природная бережливость позволила ему нажить. Настигший его потоп, выбросил на мель и промочил до нитки. Через месяц после того, как его раздели, лишили полицейской формы, владелец салуна, дотянувшись до него от своего прилавка, на котором ставят бесплатный ланч, и схватив его за шкирку, как хватает полосатая кошка своего котенка из корзинки, выбросил его вон, прямо на асфальт. Тоже довольно низко, согласитесь. После этого капитан купил себе костюм, и застегнув на все кнопки краги, как у конгрессмена, принялся писать жалобы в газеты. Вскоре он подрался со служащим в муниципальной ночлежке, из-за того, что тот хотел вымыть его в ванной. Когда Мюррей увидел его впервые, он держал за руку какую-то итальянку, торговавшую яблоками и чесноком на Эссек-стрит, и цитировал ей баллады из песенника. Падение Мюррея было, если и менее зрелищным, зато поистине люциферианским. Все маленькие удовольствия, все соблазны Готхеме, как называют шутники Нью-Йорк, были ему доступны. Гиды орали в мегафон, заставляя туристов посмотреть на великолепный дом его богача дяди, расположенный на большой и респектабельной авеню. Но потом вдруг возник какой-то скандальный шум, и принц был выпровожен из дома дворецким, что на этой авеню расценивалось как пинок под зад. Слабосильный принц Гел, лишившись шпаги и наследства, не спеша побрел навстречу своему мрачному Фальстафу, чтобы теперь... Вместе с ним бесцельно бродить по горбатым нью-йоркским улочкам. Однажды вечером они сидели на скамье в небольшом сквере в нижней части города. Грузный капитан, полноту которого голод только увеличивал, что могло лишь вызвать иронию, а не жаловать к нему тех, кто читал его петиции о материальной помощи, всей своей огромной массой откинулся на спинку скамейки. Его красная физиономия Всплесками киноварий, его отвращенные за неделю усы, мятая белая соломенная шляпа на голове, были похожи на ту картину в витрине на темной третьей авеню, которая требовала игры воображения, чтобы определить, что это такое. Что-то новенькое в области модных женских шляпок или слоеный торт с клубничной начинкой. Туго затянутый ремень – единственная реликвия его былой щеголоватости. Образовывал глубокую впадину в его окружности. На его ботинках не было застежек. Глухим басом он проклинал свою невезучую звезду. Сидевший рядом с ним Мюррей, весь съежился в своем грязном, порванном костюме из голубой соржи. Надвинув шляпу низко на лоб, он сидел тихо-тихо, совсем не слышно, словно неприкаянный призрак. Жрать хочется! заворчал капитан. Клянусь верхней филейной частью башанского быка. Я умираю с голоду. Сейчас я смог бы сожрать весь ресторан на Болвер-стрит вместе с вытяжной трубой его печи, выходящей на аллею. Ты ничего не можешь придумать, Мюррей. Сидишь здесь, сгорбившись, воображая, что ты Реджинальд Вандербильт за рулем своего авто. Чего сейчас воображать, скажи на милость? Лучше подумай, где нам что-нибудь пожевать. «Ты, мой дорогой капитан, забываешь, — сказал Мюррей, не шелохнувшись, — что наша последняя попытка пообедать была предпринята по моей инициативе». «Готов держать пари, ты прав», — промычал капитан. «Клянусь жизнью так и было. Ну а сейчас? Ничего на ум не приходит?» «Думаю, что нам не повезло», — вздохнул Мюррей. «Я был уверен, что Мелан предложит нам еще один бесплатный ланч» после той нашей с ним беседы о бейсболе. Тогда я оставил целый никель в его заведении. «Вот эта рука!» – сказал капитан, протягивая свою длань. «Вот эта рука уже лежала на ножке индейки и на двух сэндвичах с сардинами, когда официанты нас схватили. А я был всего в двух каких-то дюймах от оливок», – сказал Мюррей. «Фаршированные оливки». За год не пробовал ни одной такой. «Ну, что же будем делать?» Недовольно проворчал капитан. «Не подыхать же с голода. «Не подыхать?» Тихо спросил Мюррей. «Приятно это слышать от тебя. Я уже боялся, что именно это нам предстоит». «Ладно, подожди меня здесь!» Сказал капитан, поднимаясь всем своим грузным телом с одышкой. Попытаюсь пойти еще на одну уловку. «А ты оставайся здесь!» Жди меня, Мюррей. Думаю, мне понадобится не более получаса. Если трюк сработает, то вернусь с кучей денег. Он попытался неловко ему прихорошиться. Задрав кончики своих огненно-рыжих усов к небу, вытянув манжеты с запонками, с черным ободком, чтобы их было лучше видно, углубил впадину в своем теле, затянув пояс еще на одну дырочку. Он пошел прочь элегантный, словно носорог в зоопарке, по направлению к южному выходу из сквера. Когда он скрылся из вида, Мюррей тоже решил уйти и быстро зашагал в восточном направлении. Он остановился возле здания, ступеньки которого освещали два зеленых глаза фонаря. «Капитан полиции Мерани, начал он, обратившись к дежурному сержанту, — был уволен со службы после суда над ним» который состоялся три года назад. Кажется, вынесение приговора было отложено. Разыскивает ли его в настоящее время полиция? «Для чего вы спрашиваете об этом?» – нахмурился сержант. «Я думал, что за него объявлено вознаграждение», – не моргнув глазом, объяснил Мюррей. «Я хорошо знаю этого человека. Сейчас он старается не выходить из тени. Если предусмотрено вознаграждение...» «Никакого вознаграждения!» – резко оборвал его сержант. «Никто его не разыскивает. И вас тоже. Так что проваливайте. Это, судя по всему, ваш друг. Вы пришли его заложить. Ну-ка вон отсюда, или я помогу вам пинком». Мюррей смотрел на полицейского лучезарным взглядом, излучавшим все его добродетельное достоинство. «Просто я хотел исполнить свой долг, гражданина и джентльмена», посуровев, вдруг сказал он. Помочь закону поймать одного из его нарушителей. Мюррей поспешил в сквер, на свое старое место. Сложив руки, он вновь съежился в своем голубом рваном костюме и вновь стал похож на немого призрака. Минут через десять на место их встречи вернулся и капитан. Весь порывистый, как самые жаркие летние дни в Канзасе. Воротник у него был оторван, соломенная шляпа разорвана и измята. Его рубашка с полосками цвета бычьей крови была разодрана до живота. С головы до ног он весь пропитался какой-то вонючей, маслянистой жидкостью, которая била в нос, заявляя тем самым о своем составе, чесноке и всевозможных кухонных отходах. — Ради бога, капитан, — принюхивался Мюррей, — я не стал бы тебя ждать, если бы знал, что ты оказался в таком отчаянном положении, что согласился таскать бочки с помоями. «Заткнись!» Грубо ответил капитан. «Пока я еще не кормлю свиней. Это только так кажется. Я отправился на Эссек-стрит и предложил Кэтрин, у которой там овощная лавка, выйти за меня замуж. Можно было бы, конечно, провернуть такой бизнес. Она и сама похожа на персик. Если вообще итальянка может так выглядеть. Я был уверен, что на прошлой неделе я обольстил синьорину. Ты посмотри только!» Что она со мной сделала? Остается надеяться, что эта дрянь хотя бы свежая. Ну вот еще один замысел провалился. «Не хочешь ли ты сказать, – начал Мюррей с выражением безграничного презрения к приятелю, – что ты женился бы на этой женщине только чтобы выбраться из своего позорного положения?» «Это я-то? – спросил капитан. «Да я женился бы на китайской императрице за одну миску похлебки. Совершил бы убийство за тарелку тушеной говядины. Стащил бы последнюю просферу у нищего. Стал бы мормоном из-за чашки моллюсков со свининой. А я, вдруг сказал Мюррей, положив голову на руки, стал бы иудой за один стаканчик виски. За эти тридцать серебриков я бы... Ах да перестань, воскликнул капитан, приходя в отчаяние. Разве ты мог бы пойти на это, Мюррей? всегда считал, что донос этого жида на своего босса был самым низким поступком. Дальше некуда. Человек, который предает своего друга, хуже пирата. Через сквер шел крупный мужчина, разглядывая скамейки, которые освещались электрическими лампочками. «Это ты, Мэг?» – спросил он, останавливаясь возле потенциальных преступников. Его бриллиантовая булавка в галстуке ярко блестела. Его усыпанный бриллиантами брелок на цепочке, добавлял драгоценного сверкания. Это был крупный, гладкий человек, который явно отлично питался. Ну теперь вижу, что это ты, продолжал он. Мне у Майка сказали, что тебя можно найти здесь. Можно тебя на пару минут, Мэг? Капитан довольно живо поднялся со своего места. Если Чарли Фенниган спустился в эту бездонную яму, чтобы найти его, То, вероятно, для чего-то весьма важного. «Ты знаешь, Мэг, — сказал он, — что сейчас судят инспектора Пикеринга по обвинению во взяточестве?» «Он был моим инспектором, — сказал капитан. Его место хочет получить Ошиа, — продолжил Фениган, — и он должен его получить. Для пользы дела его нужно утопить. Твоего свидетельства будет достаточно. Доля его взяток проходила через твои руки». Ты должен выступить на суде и дать показания против него. «Он был...» – начал было капитан. «Погоди!» – перебил его Фенниган. Из внутреннего кармана его пиджака появилась тугая пачка купюр. «Здесь 500 долларов. Они твои. 250 сразу. Остальные. Он был моим другом!» «Вот что я хотел сказать!» – закончил фразу капитан. «Скорее я увижу тебя вместе с твоей бандой в гиене огненной, чем стану давать показания против пикеринга. Моему положению, конечно, не позавидуешь. Я на мели, но я не предатель. А этот человек был моим другом». Голос капитана сорвался и звучал, как расстроенный тромбон. «Ну-ка убирайся отсюда, Чарли Фенниген. Где воры, бродяги и пьяницы твои лучшие друзья? Убирайся вместе со своими грязными деньгами». Энниган перешел на другую дорожку. Капитан вернулся на свое место на скамейке. «Знаешь, я все слышал. Не мог не услышать», – мрачно сказал Мюррей. «Мне кажется, что ты самый большой дурак на свете. Никогда такого не видел». «Ну, а как бы ты поступил на моем месте?» – спросил его капитан. «Как, как? Приколотил бы гвоздями пикеринга к кресту», – ответил Мюррей. «Извини», – сказал капитан, хрипло без особого подъема, – «мы с тобой разные люди. Нью-Йорк разделен на две части, ту, что идет вверх от 42-й, и ту, что идет вниз от 14 Ты из другой части. У каждого свой светофор». Освещенный циферблат, хорошо видимый над верхушками деревьев, сообщал, что до полуночи осталось полчаса. Оба вдруг встали со скамьи, словно обоих одновременно посетила одна и та же мысль, и пошли по дорожке. Они вышли из сквера, пересекли узкую улочку и вышли на Бродвей, который в этот поздний час был темным, пустынным и тихим, как проселочная дорога, ведущая в разрушенные Помпеи. Там они повернули на север. Полицейский внимательно осмотрел их Неухоженные, крадущиеся фигуры, которые могли вызвать подозрение у любого стража закона, в любой час и в любом месте, ибо на каждой улице этой части города другие помятые и крадущиеся фигуры шарко спешили к пункту сбора, к пункту, который не отмечен никаким знаком, за исключением выбоин на тротуаре, протоптанных десятками тысяч торопящихся в ночлежку ног. На девятой улице какой-то высокий человек в цилиндре соскочил с бродвейского трамвая и устремил свой взор в пространство. Но вдруг, увидев Мюрре, подбежал к нему и потащил его к фонарному столбу. Капитан медленно, словно раненый медведь, доковылял до угла и, ворча, стал там ждать дальнейших развитий событий. «Джерри!» – закричал человек в шляпе. «Какая удача! Я собирался заняться твоими поисками прямо с утра!» Старик капитулировал. Теперь ты снова в фаворе. Поздравляю! Приходи в офис завтра утром, получишь все деньги, которые только пожелаешь. У меня, на твой счет, весьма широкие полномочия. Ну, а это матриманинальное дельце? спросил Мюррей, отвернувшись. Ну, да, да, конечно. Твой дядя все понимает, ожидает, что твое обручение с мисс Вандерхерс будет. Пока! сказал Мюррей, отходя от него в сторону. «Ты что, с ума сошел?» Закричал человек в цилиндре, схватив его за руку. «Неужели ты откажешься от двух миллионов из-за... Ты, старик, когда-нибудь видел ее шнобель?» Спросил торжествуя Мюррей. «Но, Джерри, ты должен поступать, как здравомыслящий человек. Мисс Вяндерхерс наследница и... Нет, ты видел ее шнобель?» «Ну, видел. Должен признать, что носик у нее не...» «Пока», повторил Мюррей. «Мой друг заждался меня». Я процитирую его и скажу, чтобы ты передал следующее. Ничего не поделаешь. Спокойной ночи. Змеящаяся очередь ожидающих мужчин протянулась от двери на третьей улице до Бродвея. Капитан с Мюррем заняли свои места в хвосте этой извивающейся гусеницы-сороконожки. Прошлой ночью очередь была на 20 футов длиннее, отметил Мюррей, поглядывая на угол церкви святой благодати. «Придется простоять полчаса, чтобы получить свое гнилье», – проворчал капитан. Городские часы стали отбивать полночь. Хлебная очередь двигалась медленно. Кожаные подметки шуршали по каменным плитам, словно шипящая змея. А те, у кого свой светофор, замыкали ее хвост. Читал Руслан Берлин.